Документы. 28 сентября 1918 года президиум в ЦИК в составе Свердлова председатель и членов товарищей Теодоровича, Сосновского, Митрофанова, Розина и Янукидзе учредил высшую военную награду республики Орден Красного Знаменика. На том же заседании рассмотрены первые представления к награде на помощника командира красных отрядов на Урале товарища Блюхера, сотрудника ВЧК товарища Панюшкина и командира Усть-Медведицкой бригады товарища Филиппа Кузьмича. Фамилия Миронова пропущена в дело производства. В Первый по времени знак отличия присудить товарищу Блюхеру, второй товарищу Панюшкину, третий товарищу Кузьмичу и сделать соответствующий доклад на заседании в ЦИК. Душенькин. Награды Родины. Вопросы истории. Москва. 1963 год. Номер девять.